И он указал на два маленьких огонька, мерцавших на некотором расстоянии от большого костра. Если убить этот огонь, как некогда враги убили огонь у ламров, до того, как Нао узнал секрет добывания его от племени Вахов, люди огня будут вынуждены вернуться к своим сородичам. Ночь прошла спокойно. Он, вставший на стражу первым, мог с легкостью следить за за всеми действиями противника, поскольку луна в этот вечер зашла позднее, чем в предыдущий. Вместе с Уламром бодрствовали, сменяя друг друга двое лесных людей. Когда Зур после полуночи в свою очередь стал на стражу, луна уже скрылась за горизонтом. Костёр на том берегу угасал, бросая вокруг лишь слабые отблески. Все вражеские воины спали, только караульный бодрствовал. Видно было, как тень его двигалась взад и вперёд в полумраке. Ско резур перестал различать движение караульного, но зоркие глаза ра продолжали следить за противником, несмотря на расстояние и сгустившуюся темноту. Медленно текли ночные часы. Мириады небесных светил тихо склонялись к западу. Другие непрерывно появлялись на восточной половине неба и поднимались к зениту. Только одна красная звезда, неподвижно мерцала на севере. Перед самым рассветом густой туман, поднявшись с поверхности реки, постепенно заволок противоположный берег. Стоянка людей огня стала невидимой. Уже совсем рассвело, но туман не рассеивался. Утренний ветерок иногда разрывал его, Восходящее солнце понемногу растапливало плотную белую перину, очертания противоположного берега выступали всё явственнее. Сначала показались верхушки деревьев, затем медленно стал открываться береговой откос. Жалобный вопль вырвался из уст лесных людей. Вражеского отряда на противоположном берегу больше не было. Только кучка залы Да несколько обгорелых головешек указывали место его ночной стоянки. Глава четвёртая. Невидимый враг. Большую часть дня Ун и Зур вместе со всеми лесными людьми потратили на укрепление своего убежища, стараясь сделать его неприступным для врагов. Все средства защиты, которые могли обезопасить пещеру от хищных зверей, были явно недостаточны против двуногих врагов. Хищники ведь в конце концов всегда уходят, а у Ламр и человек без плеч хорошо знали, что кзаммы и рыжие карлики были способны держать осаду в продолжении многих недель. После полудня охотники убили несколько антилоп, мясо которых закоптили на костре. Лесные люди набрали много съедобных растений. Суровые условия жизни приучили первобытных людей быть постоянно на стороже. К счастью, их убежище было расположено так удачно, что враги не могли подобраться к нему незамеченными. На юге подступы к убежищу преграждала река и обрывистые береговые скалы. На востоке обширная пустошь, на западе непроходимое болото. Враги могли напасть только со стороны леса, который начинался позади пещеры на севере. Однако и здесь между лесной опушкой и входом в пещеру лежало открытое пространство, за которым осаждённым удобно было наблюдать. Таким образом, противник не мог захватить Уна и его союзников в расплох. Для того, чтобы достигнуть убежища, люди огня должны были пройти от 500 до 900 шагов по открытому месту под обстрелом дротиков и копий. До самого вечера ни один подозрительный запах не возвестил о приближении неприятеля. В сумерках лесные люди, рассыпавшись цепью, обследовали местность вокруг пещеры. Он поднимался на самые высокие скалы, но людей огня нигде не было видно. Если они и находились где-нибудь поблизости, то предпочитали держаться на недосягаемом расстоянии. Постепенно к Уну вернулась его обычная уверенность в себе. Людей огня было только 7, сказал он Зуру. Они ушли. Он хотел сказать, что увидев большой костёр, люди огня побоялись натолкнуться на многочисленный и боеспособный отряд и отступили.